Как худеть без вреда организму? Из-за стереотипов, навязанных обществом, желание похудеть стало навязчивой идеей. Из-за невероятных усилий и безжалостных диет это постепенно приобретает глобальный масштаб. Чтобы сбросить лишние килограммы, мы готовы поверить в чудодейственные рецепты. Считается, что 75% людей, пытающихся похудеть, не могут добиться продолжительного результата. Им мешает так называемый эффект йо-йо, когда после похудения до нужного веса килограммы возвращаются. Укрепление культа стройности превращается в настоящую тиранию. Нервно-психические нагрузки и запреты в питании приводят к пищевому терроризму во всех его проявлениях и заканчиваются неудачей. Действительно сложно соблюдать диету долго. Постоянно ограничивая себя в еде, Мы в итоге срываемся и уступаем сильному голоду или тяге к сладкому. Решать проблему только с помощью диеты — это тупик, поскольку здесь задействовано множество факторов. Следует учитывать разнообразие индивидуальных реалий, как физических, так и эмоциональных. Нелюбимое тело. 12% женщин с лишним весом страдают, глядя на свое тело. Согласно исследованию Центра по изучению пищевых привычек, проведенного среди тысячи француженок от 18 до 65 лет в июне 2003 года, они обижаются сами на себя за то, что не могут контролировать и управлять своим весом. Если 20% женщин смирились со своей несовершенной фигурой, то подавляющее большинство винят себя в том, что не в состоянии совладать с собой. Сочетание чувства вины и неприятия себя дает неоднозначный результат. Независимо от количества лишних килограммов, дискомфорт ощущается на уровне образа тела. Отсюда появляется самообесценивание и чувство неудовлетворенности. Тело воспринимается как слишком толстое, слишком тяжелое, как враг, с которым нужно сражаться. Некоторые люди всю жизнь ненавидят и стыдятся своей внешности. Другие считают, что даже недостойны иметь идеальный вес. «Взгляд моей матери был безжалостнее всех зеркал», — говорит Марина. «Ты должна следить за собой. Ты слишком толстая, — без конца повторяла она, когда я была подростком. Начиная с 14-летнего возраста, мой вес варьируется между пятью-десятью пятью и восемью-десятью килограммами. Я постоянно то худею, то толстею». Я ненавижу свое тело и чувствую себя виноватой, когда прибавляю в весе. «Как любить себя, когда килограммы накапливаются?» — спрашивает она. К симпозиуму «Женское тело под воздействием психики», на котором были исследователи, социологи и медики провели исследование. Оказалось, лишь 14% француженок чувствуют себя в гармонии со своим телом. Для всех остальных эти отношения неспокойные и болезненные. Так 37% женщин периодически колеблются между любовью к себе и разочарованием. 20% смирились со своей внешностью, хотя она их не устраивает. 16% воспринимают свое тело как капитал красоты, объект заботы, контроля и дисциплины, но не удовольствия. И 12% сидят на жестких диетах, ставят на себе эксперименты, пытаясь изменить тело. Это исследование подтверждает, что желание контролировать себя, боязнь поражения, чувство вины, весь этот груз негативных переживаний и требований, несет на себе наше тело. Что скрывается за стремлением похудеть? Фокусирование на своем весе и теле является симптомом козла отпущения. За стремлением снизить вес часто скрываются психоэмоциональные проблемы. Похудеть не всегда бывает просто, и этому есть множество объяснений. Несмотря на многочисленные попытки, Катя не удается избавиться от лишних килограммов. Для нее похудение — это большой риск. Ее тело поддерживает ее и служит защитой от внешней агрессии. «Иногда мне просто необходим этот толстый панцирь. Он защищает меня от внешнего мира», — признается она. Катя подкрепляет едой свою внутреннюю стабильность, а это заведомо проигрышная стратегия. Лишний слой жира может служить заслоном, защитой от пустоты, одиночества, тревоги. Беспорядочное поедание пищи становится защитным механизмом перед тревогами, расставанием и страхами. Еда — это ширма или уловка, чтобы выразить мучение, тоску, беспокойство или же сентиментальную, эмоциональную или профессиональную фрустрацию. Маржори выражает ее довольно четко. «Мой муж меня игнорирует, он даже не смотрит на меня больше. Поэтому с досады я ем, чтобы утешить себя». Пища становится средством утешения. В данном случае она заменяет недостаток любви. Маржори пытается придать смысл молчанию, покрывая его слоем еды. Армель целыми днями довольствуется перекусами, вместо того, чтобы нормально поесть. «Это помогает мне снять стресс», — говорит она. Стресс нередко бывает причиной наших лишних килограммов и беспорядочного питания без учета наших реальных потребностей. Напряжение – главный фактор, который ведет к компульсивному перееданию. Мы часто реагируем на стресс, подкрепляясь жирным и сладким, например шоколадом, пирожными, тортом. Пища служит вознаграждением в стрессовой ситуации или в подавленном эмоциональном состоянии, когда дела идут плохо. Они превращаются в настоящих обжор, словно пытаясь себя утешить. Путаница в потребностях Абрахам Маслоу, американский психолог, разработал теорию иерархии потребностей. Он утверждает, что каждый человек постоянно пытается удовлетворить свои потребности. Они универсальны и не зависят от нашего происхождения, возраста, пола и жизненного опыта. Маслоу разделил потребности на пять категорий. Физиологические потребности — есть, пить, дышать. Потребность в безопасности — моральной и физической. Потребность в отдыхе, в досуге. Потребность в любви — все мы хотим, чтобы нас любили близкие, принимало общество. Потребность в признании, уважении, самореализации. Она связана с желанием добиться успеха, заслуг, компетенций, уверенности в себе, независимости и свободы. Мы все хотим, чтобы нас уважали и ценили. Когда эта потребность удовлетворена, мы уверены в себе. В противном случае могут возникнуть различные комплексы. Если мы, к примеру, не удовлетворим нашу потребность в отдыхе, она усилится и вызовет дисбаланс в организме. В большинстве случаев мы путаем наши потребности. Например, когда мы устали или не можем высказать свой гнев, чтобы замаскировать эти чувства. Принимаем допинг в виде шоколада или набиваем желудок едой. Бывает так, что слишком сильные эмоции мешают уловить сигнал о насыщении, и мы никак не можем утолить свой голод. Именно отсутствие адекватного решения приводит к этой путанице, которая толкает нас к беспорядочному питанию. Необходимо остановиться и проанализировать причину своего голода. Понять, что на самом деле мы хотим получить от еды. Страх перед разлукой, потребность в безопасности, признание, желание любви. Пища часто служит лекарством от фрустраций. Она становится чем-то вроде псевдорадости, заменяя и усыпляя истинные потребности. Неудовлетворенная потребность соответствует какой-либо подавленной эмоции. Гнев, напряжение, грусть, страх, стыд. Это эмоции, которые непросто выразить. Поэтому мы их маскируем всякими излишествами в еде. Как только у меня возникают проблемы, я начинаю много есть, чтобы забыть о них и все это выдержать. Я набиваю себе живот, быстро набираю вес, и потом не могу из этого выбраться, рассказывает Алексис. Со мной происходит то же самое, и тогда я чувствую себя виноватой, что не смогла сдержаться. «И говорю себе, что не заслуживаю быть стройной», — говорит Вержини. Одни утешают себя едой, другие — материальными благами, совершая ненужные покупки. Третьи — приумножают любовные победы. Те, кто, подобно Симон, был лишен настоящего детства, могут искать утешение в еде, которое компенсирует их потребности в безопасности и любви. Симон — самая старшая из трех детей. В детстве она не научилась удовлетворять свои потребности. Очень рано ей пришлось заниматься своими младшими братьями, заменяя депрессивную мать, часто попадавшую в больницу. Отец бросил их, когда ей было пять лет. Конфеты и сладости, которыми она тайком наслаждалась, были ей как бальзам на сердце. Желание питаться беспорядочно, компульсивно, бессистемно связано с какой-либо неудовлетворенной потребностью. Но одну потребность невозможно заменить другой. и переедание в целях укрепления внутренней стабильности дает лишь кратковременную иллюзию безопасности. Выявление истинных потребностей. Большинство людей с избыточным весом питаются, не чувствуя своих истинных потребностей. Голод, удовольствие, эмоции — все смешивается в одну кучу. Они с трудом понимают, когда нужно остановиться и когда уже поздно. Они винят себя и вновь истязают гиперконтролем. Когда вы начинаете беспорядочно питаться, задумайтесь над следующими вопросами. Почему вы едите? Голодны ли вы? Если это не голод, тогда что это? Можете ли вы выявить эмоцию, которую ощущаете? Гнев, печаль, скука, страх и так далее. Какая потребность соответствует этой эмоции? Идёт ли речь о физиологической потребности или вы только что выявили другую потребность — любовь, безопасность, признание и так далее? Какая потребность является истинной? Назовите ее и подумайте, как еще вы можете ее удовлетворить, кроме как едой? Частность с самим собой играет важную роль — Вы заметите, что ваше компульсивное переедание — просто способ убежать от глубоко скрытой реальности. Прислушиваясь к своим потребностям, вы начнете действовать, возможно, даже рисковать, формулировать правильные запросы и менять свой образ жизни. Некоторые люди еще в детстве научились замалчивать свои потребности и теперь не могут их распознать и выразить словами. Другие ждут, что о них догадаются окружающие. Удовлетворение потребностей не является врожденным. Оно вынуждает нас выйти из позиции ожидания, чтобы активно искать адекватное решение. Если, например, вы поймете, что за невыраженным и подавленным гневом скрывается неудовлетворенная потребность в признании, подумайте, как можно ее удовлетворить. Возможно, для этого вам придется поменять работу, окружение, стратегию жизни. Вместо источника напряжения Потребность может стать движущей силой вашего развития. Если за ситуацией, которая вас тревожит, вы обнаружите, что просто нуждаетесь в утешении и ободрении, почему бы просто не попросить об этом? Какой бы ни была ваша ситуация, вы всегда можете найти поддержку у друзей и близких. Нужно просто не бояться просить. Адаптированные ответы на ваши потребности. Чтобы похудеть и сохранить свой вес в норме, нужно действовать по нескольким направлениям. Сначала разберитесь, почему набрали лишний вес. Помимо поведения в еде, следует изменить все свои привычки и образ жизни. Этот процесс требует времени и терпения, чтобы избавиться от чувства вины, научиться жить с той частью нас самих, которая заводит в тупик, и облекать в нужные слова истинные желания. Чтобы найти ответы, подружитесь с телом, поскольку при виде своих расплывающихся форм мы начинаем его ненавидеть. Жить в мире со своим телом не значит занять пассивную позицию. Нужно просто научиться слышать его, примириться с ним, перестать его третировать. Все мы разного роста, веса, цвета глаз и профиля и имеем право на разное телосложение. а также обязаны проявлять больше терпимости и благосклонности к своим желаниям и ожиданиям. Умение заботиться о себе — это истинное проявление любви. Когда испытываешь к себе уважение, проще взять себя в руки. Примирение со своим телом. Слушайте свое тело и заботьтесь о нем. В поисках душевного комфорта невозможно обойтись без постоянного внимания к своему телу. Подобная бдительность помогает вести непрерывный диалог искренности. Прислушайтесь к своему телу, спросите его, в чем она нуждается. Научитесь его уважать, воспринимать его сигналы. Регулярно ухаживайте за ним, например, ежедневно массируйте его. Тем, кому кажется, что он не принадлежит собственному телу, лучше делать самомассаж перед зеркалом. Кинезитерапия или бальная терапия — Эффективно помогают примириться со своим телом. Они дают ощущение настоящего комфорта и повышают самооценку, так же, как и тщательно подобранная одежда или особый аромат духов. Пробудите свое тело и заставьте его двигаться. Долгое время людям удавалось избегать ожирения благодаря ежедневной физической активности. Таким образом сжигалась энергия. Сегодня многие из нас большую часть дня проводят, сидя за компьютером. А ведь лучшей профилактикой ожирения является ежедневная физическая активность от 30 до 60 минут. Этого достаточно, чтобы сжигались жиры. Можно даже просто ходить по парку. Движение дарит телу ощущение комфорта. Физические упражнения всегда сжигали калории. Недавние исследования показали, что физические упражнения — влияют на регуляцию метаболизма уровень серотонина вырабатываемого мозгом повышается и одновременно снижается тяга к сладкому появляется энергия и улучшается настроение физическая активность необходима для похудения упражнения должны стать неотъемлемой частью вашей повседневной жизни если вы задаетесь вопросом нужно ли заниматься спортом вы рискуете всегда находить отговорки и отодвигать его на задний план Планируйте свое время гимнастики так же, как вы планируете деловые встречи. Составьте программу тренировок и ни под каким предлогом не отменяйте ежедневную встречу со спортом. Движение активирует симпатическую нервную систему, что позволяет лучше контролировать питание и увеличивает энергозатраты. Повысьте свою мотивацию и представьте себя стройным. Представьте свою новую фигуру, чтобы запрограммировать ваше подсознание на новое поведение и другие привычки. Цели, которые вы себе поставите через этот ментальный образ, отпечатаются в мозгу, и поступки будут адекватными вашему желанию похудеть. От вас зависит какой будет фигура, поскольку вы выбираете и действуете. Регулярно делайте упражнение 31, так вы измените свое поведение, и мотивируете себя похудеть. Практика. Упражнение 29. Укрепить пресс. Выполняйте сидя, стоя или лежа. Вдохните через нос, надувая живот. Выдохните через рот, втягивая живот. До конца освободите легкие, выдохнув, напрягая мышцы брюшного пресса. как если бы вы хотели притянуть живот к позвоночнику. Оставайтесь в таком положении 5 секунд, не больше, с пустыми легкими и задержанным дыханием, продолжая сжимать мышцы живота. Затем расслабьте их. Возобновите дыхание и выполняйте это упражнение в течение 5 минут. Делайте его по 10 раз в день в течение месяца. Вы увидите результат. Упражнение 30. -е. Лучше чувствовать вкус продуктов. Для начала сделайте один-два глубоких вдоха и выдоха. Затем сконцентрируйте внимание на внутренней части рта, ротовой полости, вместилище вкуса. Теперь положите в рот маленький кусочек выбранного вами продукта. Почувствуйте его вкус, сочность. консистенцию, мысленистость. Полностью проникнитесь этим приятным вкусом, оцените его по достоинству и медленно принимайтесь за еду. Это упражнение позволит вам не торопясь смаковать еду и не набрасываться на слишком большие порции. Другие практические упражнения софрологии помогающие похудеть, Я описала в книге похудеть и помириться с собой. Упражнение 31. Визуализировать себя стройным. Каждый вечер перед сном в течение 21 дня представляйте себя с идеальным весом. Вы видите себя в одежде, которую сами себе выбрали. Эта одежда прекрасно сидит на вас. Вы чувствуете себя комфортно и гордитесь результатом. 21 день — это время, необходимое подсознанию, чтобы сохранить информацию и выработать условный рефлекс. Если вам сложно визуализировать себя, найдите свое старое фото, где вы стройны, или вырежьте из журнала фотографию человека, на которого вы хотели быть похожи. Чаще представляйте себе это фото. Вы можете повесить его на кухне, на холодильник или на шкаф с продуктами. Это поможет вам не переедать и повысить вашу мотивацию.